Меня занимала одна только личная катастрофа, олицетворяемая этим дерьмовым происшествием. Уж поверьте, оно было достаточно гадостным, и без сознания, что происшествие определяет участь миллионов людей, без самой малейшей мысли о том, что я подготавливаю взрыв, который уничтожит все, что мне знакомо. А случилось следующее. Я потянул кейс за ручку, И запор его, изнуренный годами эксплуатации перемещений, дерганий, мотаний, тяганий, пинков, падений и переносов, выбрал именно этот миг, чтобы сломаться. Быть может, причиной тому было непривычное бремя дисков «Дважды Эдди», моих музыкальных кассет, шедевра и попавший не в тот почтовый ящик бандероли из Зелигманс ферлак. Какая разница? Трехзвенная латунная пластина, принимавшая в себя язычки замка, выдралась из ее непрочного скопчатого крепления. Кейс раззявил изношенную пасть, и четыре сотни несбрашированных страниц, строго обоснованные, потребовавшие напряженных исследований, новаторски поданной и элегантно сформулированные исторической аргументации, достались гулявшему по парковке майскому смерчику. «О, нет!» Истошно взвыл я. «Пожалуйста, нет! Нет, нет, нет, нет, нет!» нет. С таким припевом метался я из угла в угол, ловя летучие страницы точных котенок-снежинки. Есть на телевидении программы, в которой то же самое проделывают знаменитости, только за деньги. Ветродуйная машина выбрасывает в воздух тысячу банкнот, а какой-нибудь томный прохиндей должен ловить их столько, сколько сумеет. «Тяни щенку, так она называется — а ведет ее малый, смахивающий на Кеннета Брана в его бородатом шекспировском варианте. Эдмундс, Ноэль Эдмундс, или, может быть, Эдмонс. Большая часть оглавления опрятной стопой, устроилась под колесами моего, Джейнинова, Рено. Все же прочее. Могучий корпус благородного труда, включая приложения, таблицы, алфавитный указатель и благодарности, привольно порхала по воздуху. Согнувшись вдвое, прижимая спасенные листы груди, я ковылял от одного завихрения страниц к другому, ловя и когтя их, точно серебристой чай, к рыбешку. «Блин, господин распрацкий! Нет! Ко мне, ублюдки!» — гласил я. «Ну, пожалуйста!» Впрочем, я был не одинок. Божь! Боже, какое несчастье! Я обернулся и увидел старика, который медленно вышагивал по парковке, подбирая листок за листком. Как ни был я благодарен за помощь, мне в моем испуге и спешке показалось, что ему эта помощь ничего не стоит, поскольку куда бы он ни поворачивался, воздушные потоки, казалось, смирялись, и страницы безжизненно опадали на землю и лежали, смиренно дожидаясь, когда он их подберет. Этого, конечно, быть никак не могло. Однако, остановившись и приглядевшись, я понял, именно это и происходит. Действительно происходит. Действительно. Куда бы ни направлялся старик, ветер стихал перед ним. Совершенный колдуну, смиряющий мертвый и плошки в фантазии. Эпизод про ученика-чародея, что, разумеется, обращало меня в Микки Мауса. Старик повернулся ко мне. Лучше подходить с наветренной стороны, изрек он, выговаривая «в» на немецкий манер. Тогда ваше тело заслонит бумаги от ветра. О, оказывался я. Спасибо. Да, большое спасибо. И, возможно, вам стоило бы завязать шнурки? Какой-нибудь умник непременно отыщется, верно? что-нибудь выставляющий вас человеком, напрочь лишенным здравого смысла. Вот отец мой был точно таким, пока не смекнул, что пытаться обучить меня даже самым начаткам плотницкого дела или хождения под парусом, затея пустая. А после он умер, прежде чем я успел вознаградить его усилия, проявив ко всему этому хоть какой-то интерес. Сегодняшний умник, бородатый, явно предпочитавший толстовскую модель, Брана Шекспировской продолжал мирно разгуливать по парковке, подбирая страницы, которые при его приближении опадали на землю и притворялись мертвыми. Наветренная метода сослужила службу и мне. Теперь мы оба сновали туда-сюда между павшими страницами и выброшенный на сушу дохлый рыбиной моим разинувшим пасть кейсом. После того.